Земля. Мастер, не тяни время. Раскалывайся. Не могу, Анна, пойми. Не доросла еще ваша цивилизация до этой информации. Ну ладно, чешуйчатый. Теперь не обижайся. Смотри мне в глаза. Дальний космос. Так этот термин тебе знаком? Идем дальше. 0 Т. И это ты знаешь. Секонд. Тоже знаешь. Видишь, на тебя даже детектор лжи не нужен. Ты сам себе детектор. Подожди, Анна. Где ты подхватила это? Смотри мне в глаза. Не помню. Наверное, у Лиры. Ага. Ты не увиливай. Что можешь рассказать о Секонде? Все. Ближайшая к Земле планета земного типа. То ли в 12-ти то ли в двадцати световых годах от солнца может в 22, двух я не астроном не знаю вторая от своего солнца вторая из освоенных по всем статьям вторая масса одна целая одна земной сила тяжести на поверхности одна целая земной атмосферное давление на поверхности одна две Кислорода в атмосфере 19%, половина поверхности суша. Преобладающий ландшафт холмистая степь. Что еще? Наклон оси к клиптике 31 градус. Сутки чуть больше 32 часов. Там отличные условия для зимних видов спорта. Для летних впрочем тоже. Я когда-то катался там на горных лыжах. Ну, не совсем я, «Джафар, мастер, меня интересует не ваш Секонд, а наш. Что то о нем можешь сказать?» «Ничего. Наверное, очень похож на наш. А куда вы направили звездолет после того, как создали у нас орбитальную базу?» «Боже мой, кажется, к Секонду. Вот-вот. Понял, к чему я клоню? Но послушай, до Секонда лететь больше пятнадцати лет» а мы ушли через восемь. Потом я залег в анабиоз на тысячу лет. Некому было создать стационарную 0Т-базу, а киберы корабля давно сдохли от радиации. На корабле все радиоактивное. Процессоры не могут долго работать при высоком фоне проникающей радиации. Лет сто, двести, потом каюк. База была создана. Повелители успели подготовить смену, На секунд ушло несколько тысяч человек, сколько точно никто не знает. Тогда было страшное время. Раскол, двоевластие, кровь текла рекой, точных документов не сохранилось. Известно только, что война, тайная и явная, шла между церковью и прогрессорами. Продолжалось это около четверти века. Церковь оказалась сильнее. Гасила очаги сопротивления один за другим. Ты слышал что-нибудь о северном бункере? Да и вспомнить. Я жил в восточном. Вроде бы были и другие. Однажды все уцелевшие прогрессоры с семьями ринулись к северному бункеру. Никто не знает, сколько тысяч человек успело туда уйти прежде, чем были перекрыты дороги. Да и после этого люди шли лесами, прорывались с боями и исчезали. Навсегда. Когда войска церкви обнаружили и окружили бункер, был страшный бой. Прогрессоры использовали лучевое оружие. Но их было мало. А войска зарыли в землю, обстреливали бункер из катапульт конскими трупами, с бурдюками с нефтью и горящими стрелами. В сплошном дыму от лазера не больше пользы, чем от ножа. Саперы тем временем, днем и ночью, строили дамбу и рыли новое русло для речки. Но затопить бункер не успели. Однажды ночью бункер взорвался со страшной силой, похоронив половину армии. На том месте и сейчас озеро. Круглое и глубокое. Откуда ты это узнала? Давнее дело. Когда-то я послала брата полония изучать историю пришествия. Помнишь, предводитель фракции мокрых штанов? Он с твоим китом-болтуном и раскопали. Теперь понял, зачем мне надо знать о 0Т? Ты что, хочешь слетать на секонд? Хочу, не хочу, не в этом дело. Я должна знать, что там происходит. Вдумайся в ситуацию. Тысячу лет назад их выперли с этой планеты. Выперли не очень нежно. Какие чувства они могут к нам испытывать? Да боюсь я их. Понимаешь, боюсь. За тысячу лет они могли такую силу набрать. Поэтому я должна быть первой. И что ты там одна сделаешь? Откуда я знаю? На месте разберусь. Может, они все вымерли. От насморка. А если нет? Тут уже действует психология и дипломатия. Ну, в самом худшем случае... Это если они точат на нас мечи, ножи, вилки, ножницы. Стану в позу и скажу. Парни, наше дело правое, мы победили. Хоть вы, за засранцы, прохлаждались тут, пока мы за вас воевали. Кто хочет, айда домой. Сам же всегда говоришь, главное не запустить создание образа врага. А если они деградировали, в шкурах бегают, в пещерах живут, Тогда я буду рыдать от восторга нет серьезно пошлем туда миссионеров с Амазонки. если они отстают в развитии от нас никаких проблем не будет у церкви многовековой опыт форсированного развития отсталых народов неубедительно как то тысячу лет они там живут никого не трогают и вдруг на тебе да за тысячу лет они давно забыли бы что кто то когда то И где-то обидел. «Сама знаю, что неубедительно. Но есть один шанс из тысячи, что они на нас могут напасть. И этот шанс не дает мне спать. В конце концов, тебе не стыдно?» «Не понял», — сказал дракон и обиженно заморгал. «Ты десять лет ноешь, что жить скучно. Приключений не хватает. Вот тебе целый мир для приключений». И почему, собственно, у меня одной за всю планету должна душа болеть? Давай вспомним, кто меня заставил политикой заняться. С крылышками такой не встречал? Ангел, наверное. А еще утверждал, что драконы всегда говорят правду. Всегда. Слышал бы тебя уголек. Ну ладно, кому возьмем в экспедицию? Я, ты, Сэм, Кора. Лиру возьмем? Анна. Знаешь ты кто? Я же вроде бы не давал согласия. Знаю, все знаю. Шантажист, колеса, ведьма. Чем интересно? Черт, с бабой спорил? Да сдох. А ты, ангел, сам сказал. Поэтому твое согласие – дело решенное. Давай над другим подумаем. Восточный бункер взорвал твой предок Джафар. В восточном бункере не было аппаратуры 0Т. Да? Это уменьшает шансы. Северный бункер взорвали то ли прогрессоры, то ли солдаты. Там эта аппаратура была. По логике должны существовать западные и южные бункеры. Не знаешь где? Не знаю. Я, то есть Джафар, всегда контовался между базой и восточным бункером. Но вся аппаратура 0Т на поверхности была жена самоликвидаторами. Так что не надейся особо найти что-нибудь здесь. Да и слабые эти мобильные передатчики. И камеры у них маленькие. Меня что, как слона в анекдоте в два приема передавать? Другое дело на стационарной орбитальной базе. Но начать, конечно, нужно с поиска бункеров. Анна устала откинулась в кресле. Как иногда с тобой трудно, мастер, легче полсинода переспорить. Открой дверь, там тебя уголек ждет с каким-то важным делом.